Глава двадцать четвертая. Белый огонь Эюскимо и Зуб ровно тянули перегруженные сани, но полозья скользили плохо, так как оттепель размягчила снег. Ребята продвигались настолько медленно, что решили остановиться на первую ночевку в лагере каменного иглу. Когда мальчики сидели внутри украшенного инием Иглу, они все еще были полны лихорадочного возбуждения, толкнувшего их начать поход на юг. Сомнением в разумности их плана не было дозволено всплывать на поверхность сознания. В мечтах мальчики уже видели и слышали праздничную суматоху, которую вызовет их прибытие в стойбище Кри. Они спали беспокойно. Но утро встретило их по-прежнему ясной, тёплой погодой. Ночной мороз сильно спрессовал снег, и первую половину дня ребята двигались с хорошей скоростью. Боясь заблудиться в диких просторах, где все приметные ориентиры сейчас скрывались под снегом, путешественники решили повторить в обратном, восточном направлении тот путь, которым они шли от реки Кейзон. Затем они собирались повернуть на юг, и держаться от реки всегда слева. Это ориентир, который не даст им отклониться слишком далеко на восток. Достигнув озера Иттентуа, они предполагали следовать его береговой линии, чтобы потом направиться в южном направлении по теперь замерзшему водному пути, который привел их на север в начале лета. Весь следующий день друзья двигались быстро и без приключений. Через несколько часов после полудня они достигли громады горы Идденсет и повернули на юг. День выдался какой-то странный в воздухе стояла дымка, и снег сверкал яркой белизной. Джейми несколько раз жаловался, что сверкание снега невыносимо, но ни один из мальчиков не придал особого значения тому напряжению, которое испытывали их глаза. Друзья держали направление отчасти по солнцу, отчасти по линии твердых снежных сугробов, так как им было известно, что преобладающие здесь ветры северные, а поэтому сугробы должны в общем и целом тянуться на восток и на запад. Кроме них, на необозримом просторе замерзшей равнины не было заметно никаких живых существ, ни голубая тень песца, Ни полярный заяц не делились с мальчиками и их двумя собаками страшной пустоты. Все расстояние мальчики, конечно, прошагали рядом с собаками и часто помогали им, когда прилежным животным становилось трудно. Вечером на стоянке они оглянулись на свой дневной переход с гордостью и уверенностью в будущем. Еще десяток таких дней, как этот, и мы будем в стойбищах Деникази, промолвил джейми оптимистически эвессин был менее уверен в этом он знал что несмотря на их быстрое продвижение никогда нельзя слишком доверять северу мы доберемся до дому сказал он если погода не испортится но лучше бы нам отдохнуть денька два перед тем как вступить в лесной край он умолк чтобы потереть глаза и джейми — заметил это движение. — У тебя глаза тоже болят? — спросил Джейми. — Мои уже целый час палит огнем. Не хотел говорить, пока не увидел, что ты трешь свои. — А в моих как будто полно горячего песка, — пожаловался Весен. Мы, должно быть, перетрудили их сегодня. В маленькой палатке из оленьих шкур, накинутых на три еловых шеста, Их ребята прихватили в дорогу. Было темно. Эвесин достал каменную лампу, наполнил жиром и зажег фитиль угольком из догоравшего костра. Огонек ярко вспыхнул, и глаза мальчика пронзила мучительная боль. Он повалился на спальный мешок, чуть не плача. Руки покрылись потом. Эвесин едва мог говорить. Джейми находился дальше от света. Он подполз на коленях помочь Эвесину, и яркий огонек лампы ударило ему в глаза, словно двумя кинжалами. Мои глаза пылают, простонал он. Лицо Эвесина исказило страдания. Из распухших глазниц текли слезы и катились по щекам. Преодолевая приступы боли, он заговорил: Снежная слепота! Джейми, мы слепнем. Я должен был предвидеть это какими мы были дураками, что при такой погоде целый день шагали без защитных очков. Джейми не ответил. Он втирал в свои глаза пригоршни снега в бессильном стремлении успокоить боль. Это не помогло, и в конце концов он зарылся лицом в одежду, чтобы его не касался даже слабый свет лампы. Эвессин понял, что означает для них эта беда, и разволновался. Он часто слыхал о снежной слепоте и даже видел одного или двух пораженных ею. Белый огонь, так кри называют болезнь, редко случается в лесах, где деревья дают тень и смягчают ослепительный блеск снега на ярком солнце. Но на равнине белый огонь обжигает любого, кто не защищен от солнечных лучей, отраженных сверкающим снегом, особенно в дни, когда держится лег дымка. Эвессин знал, единственное лекарство от этой болезни — время. Им с Джейми предстояло провести несколько дней в полной темноте, когда нет возможности даже позаботиться о себе. Мальчики попались в ловушку, уготованную солнцем, а его не всегда считали своим другом. Маленькая жировая лампа все еще горела, Но ее лучи перестали быть видимыми. Для двоих ребят мир превратился в темный колодец, до краев заполненный болью. Следующие три дня были непрерывным страшным сном. Время тянулось бесконечно медленно. Обеспокоенные странным поведением хозяев, Зуб и Эюскимо забрались в палатку. Они скулили и лизали мальчиков, но те не отвечали на их ласку. Наконец, доведенные голодом до крайности, собаки сорвались с они и шкуру, прикрывавшую груз, и набросились на мясо. Они наелись до отвала, а то, что не съели, разбросали по глубокому снегу. Дрожавшие в своих меховых одеяниях мальчики не чувствовали голода. Для них было важно только одно, чтобы боль отпустила. Постепенно боль стала слабеть, и утром третьего дня Джейми забылся тревожным сном. Когда проснулся, то обнаружил, что Эуэсен передвигается по палатке. — Джейми, я снова вижу, а как ты? Слабый от голода и страданий, Джейми ответил, «Вижу немножко. Боль, кажется, поменьше». Эуэсен выпался с палатки. Солнце еще не взошло и было совсем темно. Заслонив одной рукой глаза от морозного воздуха, эуэсин ощупью двинулся к саням, чтобы отрезать мясо. Он добрался до них и в первый момент не мог поверить тому, что смутно различили его глаза. Вся поклажа была разворочена, а запасы драгоценного продовольствия практически исчезли. Это был последний удар. Ошеломленный Весен застыл возле саней, и не заметил, когда к нему радостно бросились обе собаки и начали тереться о ноги, счастливые, что хозяин снова двигается. Наконец он немного пришел в себя, собрал несколько пригоршней мясных ошметков и отнес их в палатку. Пользуясь дрелью для добывания огня, мальчик-индеец с большим трудом заставил мох загореться. Свет от огня вызвал прилив боли, Но, сощурив глаза, он убедился, что может ее терпеть. Когда кусочки мяса стали теплыми, Эуэсин поделился ими с Джейми, и мальчики с жадностью поели. Счастливый, что боль утихла Джейми разговорился и даже повеселел, он не замечал того, что Эуэсин молчит и чем-то озабочен. Это было худшее из того, что когда-либо случалось со мной, сказал Джейми. «Большую часть времени мне хотелось умереть, но теперь у нас все в порядке, и это не может повториться. Во всяком случае, ничто другое, что могло бы случиться с нами, не будет и в половину таким страшным». Эвесин не мог больше молчать. «Джейми...» «Есть кое-что похуже», — выдавил он с трудом. «Исчезло продовольствие». В то время, как мы болели, собаки сильно изголодались. Новость была страшная, и несколько минут Джейми не знал, что ответить. Затем из сумятицы мыслей, метавшихся в его голове, стала все более и четко вырисовываться одна. Она казалась настолько ясной, настолько очевидной, что было непонятно, почему эта мысль так долго ускользала от него. Возможно, это было самым важным открытием из всех, которые он когда-либо делал, и потребовалась обстановка, близкая к трагедии, чтобы эта мысль обрела форму. Джейми собирался позже еще поразмышлять над своим открытием, но сперва надо было постараться успокоить Эуэсина. — Послушай, — сказал он как можно более добрым голосом, — все не так уж плохо. Нам просто надо возвратиться в укромную долину. Мы от нее всего в 30 или 40 милях и можем покрыть это расстояние за два дня. Эуэсин сразу повеселел. Да, сказал он, это единственное, что нам остается. Я знал, вернуться придется, но боялся ты откажешься. Рад, что мы с тобой думаем одинаково. К этому моменту Важная мысль в голове Джейми уже окончательно созрела, и он решил поделиться ею со своим другом. — Да, Эвесин, мы пойдем назад, — сказал он, — и останемся в укромной долине. Пробудем там столько, сколько потребуется. Я кое-что понял. До тех пор, пока мы жили по законам этого края и не пытались их нарушать, все шло хорошо. Но когда мы отправились в этот поход на юг, Мы тем самым восстали против тундры, бросили ей вызов. Мы собирались проложить себе путь наперекор ее законам. То, что мы еще живы, — большая удача. Эвессин посмотрел в глаза друга долгим взглядом. «Джейми, я никогда не думал, что тебе удастся понять это», — промолвил он наконец. «Белые люди обычно этого не понимают». Большинство думают, что в любой схватке могут одержать верх. Многие из них поняли, что ошибались, переоценили свои силы. Но рассказать об этом другим им не довелось, погибли. Мой народ понимает жизнь по-иному. Это трудно выразить словами, но думаю, что ты поймешь. Если пойдешь против духов севера, обязательно потерпишь поражение. Подчиняйся их законам и они будут оберегать тебя. Эуэссин редко говорил так много, но когда замолчал, оба друга почувствовали себя счастливее, чем когда-либо в течение этих двух долгих последних недель. Они ощутили, что стали мудрее и сильнее. Друзья были готовы вернуться в маленькую хижину в долине и отказаться от детской, а, возможно, и роковой попытки навязать свою волю тундре. Они провели остаток дня в своем сиротливом лагере на пустынной равнине. Джейми тщательно собрал все мясо, которое удалось найти вокруг саней. Его набралось на два дня питания в половину обычной нормы. В то время как Джейми занимался мясом, Эуэсен взял две широкие полоски сыромятной кожи, каждая длиной около двух футов, и проделал в них аккуратные узкие смотровые прорези для глаз – Завязанные на затылке эти полоски охватывали верхнюю половину лица и вполне могли заменить защитные очки. Когда в тот вечер взошел полумесяц, мальчики запрягли собак. Вскоре они уже снова шагали на север, назад, домой. Ночь была тихая и безоблачная, с крепким морозом. Луна висела низко над горизонтом. И мир казался беспредельно огромным синим пространством. Мальчики медленно шли за санями, и время от времени один из них небольшое расстояние ехал на санях. После трехдневной болезни они все еще чувствовали себя слабыми. К полуночи небосвод ожил буйством красок северного сияния. В вышине заполыхали лучистые полосы зеленого, желтого и бледно-красного цветов, и Джейми показалось, что он слышит слабый шелест, похожий на шуршание шелковых платьев. Эвесин тоже услышал этот звук и был озадачен. Затем в голове молнии вспыхнула догадка. Его губы решительно сжались, и он повернулся к Джейми. «Может быть...» «Следует признать, что мы счастливо отделались от всех неприятностей», — сказал он, — «но борьба еще не закончена. То, что мы слышим, — это голос ветра». Воспоминания о штормовых ветрах, которые недавно неделями ревели над укромной долиной, разом нахлынули на Джейми. «Нельзя, чтобы буря застала нас здесь», — сказал он решительно. «У нас совсем нет топлива и почти никакой пищи. «Можно попытаться использовать как прикрытие оленью гору», — ответил Эуэсин. Собаки также услышали предупреждение приближавшейся бури, и их не надо было подгонять. Мальчики бежали, а сани угрожающе кренились на буграх и мелких грядах. После получаса стремительного движения пришлось остановиться и передохнуть. Собаки тревожно и нетерпеливо скулили а слабый далекий шуршащий звук становился все более мощным и уже стал походить на рев далекого водопада. Луна скрылась за серыми тучами, а северное сияние потускнело и погасло. Тьма сгустилась настолько, что почти невозможно было рассмотреть что-нибудь впереди. Когда сани двинулись дальше, уже дул ветерок, и температура начала резко падать. Эуэсен инстинктивно запомнил направление ветра. Он знал, спустя короткое время, оно окажется единственным ориентиром. Ему придется держать направление, полагаясь только на ощущение ветра. Делая передышки через каждые 15-20 минут, мальчики двигались в северном направлении. Рев, набиравшего силу ветра, давил на уши, и сливался с громким биением их сердец. Скорость ветра медленно нарастала, и в конце концов, чтобы защититься от его колючих прикосновений, друзьям пришлось низко надвинуть на лица капюшоны своих парок. Снег из низин то и дело взвивался выше плотных сугробов и крутился белыми призраками, а пушку меховых капюшонов покрыл ней. Тьма стала почти непроницаемой. Эуэсин пошел впереди, он вел собак, и Джейми перестал его видеть, хотя отошел тот всего на несколько футов. Джейми держался вплотную к саням позади них, но все же несколько раз едва не потерял их из виду и, наконец, привязал себя к ним веревкой из сыромятной кожи. Спотыкаясь от усталости, мальчик держался на ногах отчаянным усилием воли. Рев штормового ветра приблизился вплотную. Теперь он уже не предупреждал друзей. Он обрушился из темноты всей своей мощью. Вой ветра стал чудовищно сильным. Он хватал за сердце. Пурга догнала их.